Глава 14. Осознание. После обсуждений сталкера по имени Миха и бармена Тандыма в баре, в темных переулках города собирался отряд спасителей. Среди них был Кэп, настоящий ветеран, чей опыт был настолько богат, что его считали своего рода оракулом в мире сталкеров. Его взгляд был стальным, словно он мог пронзить любую аномальность, а его слова звучали как закон. Рядом с ним стоял Тарас, Надежный партнер и верный друг, с которым они прошли через множество испытаний. Тарас был экспертом по оружию и тактике. Его знания помогали отряду выживать в самых опасных уголках нового мира. В его руках всегда блестел нож, острие которого уже много раз спасало жизни товарищей. Неотъемлемой частью отряда была и Вера, хладнокровная снайпер, способная выцелить цель с километра на уровне моря. Ее меткость и безупречные навыки стрельбы были легендарны, и ее присутствие всегда давало надежду на успех миссии. Рядом с костром собирались остальные бойцы, каждый со своими особенностями и умениями. Они проверяли свое снаряжение, загружали обоймы, готовясь к очередной опасной миссии в зоне. Лица их были серьезные, но в глазах мерцала уверенность и решимость. Кэп с взглядом, словно пронзающим через стены, оглядел своих товарищей. Тарас с ножом в руке выглядел как настоящий козырь, готовый дать отпор в любой ситуации. Вера с винтовкой на плече излучала холодность и решимость, словно она уже видела свою следующую цель на прицеле. «Чуваки!» – начал Кэп. Его голос звучал, как гром на бульваре. «У нас на плане новый гемор. Покажем судьбе, кто тут папка». Тарас кивнул утверждающий. Его глаза сверкали решимостью. «Кэп, мы в курсе, мать писала. Нихуя от них не останется». «А я всегда знала, что Дандымыч мамка нашего Тараса», — добавила Вера. Ее голос был спокоен, но зловещ. Как взгляд хищника в темноте. «Мы разнесем раком этих ублюдков». Кэп ухмыльнулся. «Так что, ребята, пора дать жару. Мы идем за нашим новым другом Михой. Точка новая, там не наша тема. Топаем до карповщиков, потом на берег и через час на месте». Отряд спасителей двинулся вперед. Сквозь мрак городских переулков в направлении выхода из базы. Продвигаясь сквозь заброшенные просторы, спасители ощущали, как воздух наполняется густым паром, подобно дыханию чудовища, пробуждающегося из векового сна. Поля, поросшие мутантными травами, скрывали под своим покровом неведомые угрозы и опасности, словно тайные хранители забытых ужасов. Среди безжизненной почвы вырастали растения, честебли, изгибались в странные формы, словно заклинания древних магов, созданные для того, чтобы заморозить вас в страхе, листья, окутанные туманным покрывалом, блестели ядовитым блеском, словно запретные плоды смертельных садов. На горизонте плавали облака, их формы менялись, словно фантазии безумного художника, создающего собственный мир из мутных мечтаний. Иногда они сгущались над головами сталкеров, словно армия тьмы, готовая не спровергнуть их надежды, а иногда рассеивались, оставляя лишь редкие просветы, словно блики света в пустыне отчаяния. Следы мутантов вырывались из земли, словно острые когти хищника, готовые унести вас в бездонные пучины забвения. Они напоминали о том, что этот мир не принадлежит человеку, что в каждом углу скрывается опасность, готовая напасть в любую минуту. Когда отряд спасителей пробирался сквозь туманные поля, вдруг вдалеке над горизонтом появилась странная черная туча. Члены отряда остановились, затаив дыхание, и напряженно вглядывались в небо. Через мутные завесы заката медленно проносились образы, напоминающие ворон. Но что-то было не так. Их крылья казались слишком большими, силуэты слишком массивными. Эти странные создания вызывали непонятное чувство беспокойства. Они показались гораздо больше и грознее обычных ворон, словно монстры из кошмара. Каждый взмах их крыльев казался предвестником неизбежной опасности. Спасители молча готовились к возможной схватке. Напряжение в воздухе было ощутимо, каждый сердечный удар был слишком громок в этой тишине. Мутационное воздействие, которое испытали вороны, привело к поразительному результату. Они увеличились до гигантских размеров, их крылья приобрели странный фиолетовый оттенок, их клювы стали острыми, как бритва, а глаза ярко сверкали зеленым светом. Эти гигантские птицы, получившие прозвище «жнец тьмы», стали воплощением ужаса и страха для всех, кто оказывался рядом. Отряд, скрываясь в засаде, наблюдал за этими созданиями кошмара. Жнецы тьмы были как посланцы самой смерти, их крики разносились по полю, заставляя дрожать даже самые смелые сердца. Они стали жутким напоминанием о том, что в этом мире уже нет места для обычных существ. Жнецы тьмы, как мрачные посланники ночи, Начали кружить над отрядом, словно голодные хищники, готовые броситься на свою добычу. Их крылья, возвышающиеся над сталкерами, создавали зловещие тени, заставляя сердца биться быстрее. Спасители, обессиленные под напряжением, медленно прижались к земле, ощущая тяжесть смертельной угрозы, витающей вокруг них. Глаза их были устремлены вверх, следя за каждым движением жнецов, словно пытаясь прочитать их намерения. В это мгновение время словно остановилось. Напряжение в воздухе было настолько плотным, что его можно было почувствовать на коже. Никто не осмеливался шевельнуться. Словно даже малейшее движение могло привлечь внимание этих смертоносных созданий. И тут, внезапно, один из жнецов решился на атаку. Он набросился на одного из сталкеров, клюв его стремительно устремился вниз, словно клинок мрачной судьбы. Отряд погруженный в кровавый танец с жнецами тьмы, ощущал каждое движение в этой смертельной схватке. Шум крыльев, словно грохот грома, наполнял воздух, заставлял сердца биться чаще, а мысли работать быстрее. Тарас с его мастерством и невероятной хладнокровностью решился на пролом в самую гущу. Он метнулся вперед, нож в руке, словно ураган, нанося удар за ударом. Каждое движение было точным и решительным. В то время как Тарас вел бой на заднем фронте, Кэпс, с его стратегическим гением умело координировал движение отряда. Он устанавливал прицелы на цели, указывал на уязвимые места жнецов, помогая своим соратникам в нанесении точных и смертельных ударов. Вера, в то время как жнецы кружили над ними, неустанно следила за ними со своей винтовкой. Ее точные выстрелы, наводимые на их уязвимые места, приносили невероятные результаты. С каждым выстрелом один из жнецов падал с небес, словно подчиняясь законам смерти. Но бой был далеко не легким. Жнецы тьмы хоть и сокращались под натиском спасителей, но они отступали. Их крылья, рассекающие воздух, создавали опасные вихри, затягивающие сталкеров в свою смертельную паутину. Каждый удар крыльев был исполнен силой, достаточной, чтобы сбить с ног, а их клювы были остры, как лезвия, готовые пронзить даже самое толстое бронирование. Бой был решен в пользу спасителей, когда остатки мутантов решили отступить. После битвы с женицами тьмы капитан обратил внимание на одного из своих бойцов, легендарного сталкера по кличке Костолом. Он лежал на земле, выглядя как живая тень. Его тело было измождено, изрезано рваными ранами, а один глаз, словно темное око смерти, беспокойно мерцал на его искаженном лице. «Черт возьми!» — крикнул Кэп. «Костолому нужна помощь!» В трехсотый записался. «Да, босс», — ответил Лео, высокий и грозный, словно гора. «Я довезу его до базы». «Быстрее, пока он не сдох», — приказал Кэп. Лео кивнул и помог поднять Костолома. «Давай, старина, нам не хватает твоих рассказов». Костолом, несмотря на раны и изнеможения, хрипло засмеялся. Его голос звучал, как скрипучий металл. «Ну что ж, мальчики, держу слово, попьем еще за это вместе». Лео и Костолом медленно двинулись обратно к базе. Но что-то наводило Кэпа на мысли о том, что, возможно, он не дойдет. Отряд сталкеров, уставший и измученный от нескончаемых опасностей, медленно подходил к пустынному берегу. Вихри пыли поднимались вокруг их ног, а газовые тучи сгущались над головами, предвещая надвигающуюся бурю. Завывание ветра и шепот призрачных теней, которые казались почти осязаемыми в этой заброшенной зоне, создавали тревожную атмосферу. Но сталкеров волновало не это – Их внимание было приковано к фигуре, что ожидало их у воды. Слен, представитель карповщиков, стоял словно неподвижный страж, готовый в любой момент наскочить на добычу. Его внешний вид говорил сам за себя. Шрамы, прорезанные на лице, и хитрые глаза, излучающие холодное спокойствие, были явным свидетельством его непростой судьбы. В этот момент, когда взгляды обеих сторон встретились, в воздухе ощущалась электрическая напряженность, словно перед бурей. «Сколько вы предложите за утопленную лодку?» — резко прорычал Кэп, словно выпуская из себя кольцо огня. Слен, суровый и хитрый, осмотрел сталкеров, словно ища слабое место. «Патроны — наша валюта, а тушенка — наше выживание. Но сколько вы думаете, что это стоит?» «Пятидесяти патронов», — прошипел Кэп. «Его глаза сверкали, как у хищника, готового к битве. Это цена, которую мы готовы заплатить». Слен замедлился. Его взгляд пересекся со взглядом Кэпа, словно они играли в опасную игру. 50 патронов? Чушь! Думаю, мы можем прийти к соглашению на две сотни!» Кэп и его отряд обменялись взглядами. Их сердца бились в унисон с ритмом. 60 патронов, и это мое последнее предложение», — произнес Кэп. Его голос проник в самую глубь тьмы. Слен медленно кивнул. Его улыбка была хитрой, словно он видел, что сталкеры не замечают. 60. «Ладно, договорились на сто. Сто патронов за утопленную лодку. И 50 за аренду. Сделка!» Кэп кивнул, доставая патроны, посматривая на Миху. «Нам бы тоже лодку арендовать. Почем до бухты будет?» Уже спокойнее произнес Кэп, ожидая, что торги продолжатся. Слен плюнул себе под ноги, его улыбка была по-прежнему хитрой. «Счервонец! На туда-сюда и обратно! И пойдет с вас!» На медленно покачивающейся лодке, скользящей по темным водам к бухте, Кэп и его команда напряженно молчали. Спокойствие водной глади контрастировало с внутренним напряжением каждого из них. Миха, проводник, на которого все полагались в этой нелегкой задаче, проникновение на территорию, контролируемую мутантами, Вдруг нарушил молчание. «А вы знаете...» — начал Миха. Его голос еле слышно разрезал тишину. «Как я лодку утопил!» Кэп перевел взгляд с темных вод на Миху. «И как умудрился?» — спросил он, пытаясь понять, насколько можно доверять этому человеку. «Но это было странно», — продолжил Миха, поглядывая на своих вооруженных спутников, Тараса и Веру, которые тоже прислушивались к его словам. И «Я подплывал к бухте...» как вдруг радио включилось само по себе, и это, без единой батарейки внутри. Вера, всегда скептически настроенная к таким рассказам, нахмурилась. «И ты хочешь сказать, что это радио просто взяло и заработало? Серьезно?» «Да», — кивнул Миха. «И не просто заработало, оно начало фонить, будто кто-то пытался наладить связь со стороны. Но самое странное было впереди». Местные рыбы, или что-то там водится, они... Они среагировали на звук. Одна из них подплыла так близко, что пробила дно лодки своей огромной пастью. Тарас усмехнулся. «И ты что, хочешь сказать, что эти мутанты-рыбы затопили тебе лодку? Потому что аномалия тут?» «Может быть», — ответил Миха с тенью улыбки. «Но факт остается фактом. Я еле выбрался на берег». «И да, это одна из причин, почему я здесь с вами». «Слышал кое-что о вашем карпе?» Неуверенно продолжил Миха, словно опасаясь высказать вслух свои мысли. «Говорят, он был одним из карповщиков. Это правда?» На лице Кэпа появилась тень улыбки, словно воспоминание о далеких и бурных временах промелькнуло в его сознании. «Карп, да, это сокращение от карповщиков. Наш лидер не всегда был спасителем». Как ты видишь, разногласия с карповщиками привели его в леса, где он основал нашу базу. История о том, как рыбак стал воином. Длинная и ебать непростая. Тарас не упустил момента, произнес. «Значит, если я начну собирать карпов, у меня тоже получится стать лидером? Или мне для начала нужно утопить пару лодок?» С иронией спросил он, вызвав смех у всех присутствующих. Вера всегда серьезная и сосредоточенная, добавила. «Лучше собирай информацию о местности, Тарас, иначе наш путь обернется плаванием среди тех самых рыб». Добравшись до бухты, они увидели в окне свет и привязанную лодку. Неудивительно, подумали они, это место всегда было перевалочным пунктом, и здесь было относительно безопасно. Зайдя внутрь, за столом уже сидели и выпивали двое искателей из банды «Фартовые». За столом сидел старик с редкими седыми волосами, с татуировкой в виде вороны на щеке. Рядом, весь в шрамах и ожогах, сидел лысый парень, лицо которого было покрыто толстыми наростами от давно ушедшего пожара. Тарас, радостно улыбаясь, шагнул вперед и произнес «Вечер в хату, братва!». Они посмотрели на него, и старик произнес «О, это ты! А я думал, насрал кто-то!». Стас подошел, обнял старика и пожал ему руку, а затем протянул руку второму лысому бандиту. Обернувшись к своему отряду, он представил их «Знакомьтесь!». «Этого старого петушару зовут Ворон, а вот это чади ануса сатаны, кличут тросом, но мы называем его красава». Сидевшие за столом из банды фортовой заржали, как кони. Кэп, снимая К-47 с плеча, произнес «Передохнем». «Да, отправимся, пока не вечер». Капитан был явно недоволен тем, что они встретили тут фартовых, и начал у них спрашивать, что они тут забыли, ведь это была далеко не их территория. Ворон развел руки в стороны и, сглотнув, произнес: Это и не ваша территория тоже, спасители. Трос поддакивал. — Вы же сюда не суетесь. Тут же эти... Как их там? Ворон подхватил разговор. — Местные жители. Разные. Трос добавил. — Угу, фашики там, людоеды всякие бродят, политические бунтуют. А мы тут по делу, в отличие от вас. Кэп, присаживаясь на стол рядом с остальными, обратился к Ворону. «И по какому же это делу, разрешите полюбопытствовать?» На что Тарас, перехватив разговор, рассказал. «Вчера эти двое у нас в бункере пробухали без малого три обоймы. Они тут с караванчиком договорились, который, мол, местных отправят к ним и выкупят одну интересную вещицу. Правда, Трос?» Тарас, наблюдая за реакцией Троса, сделал кивок. Трос согласился. «Да, да, и ладно. Секрета тут нет. Мы у вашего Одина выторговались. Хорошо скинули химию ему» какую не знаем, но он нам отвалил целый мешок патронов. Да и добавил, что если еще будет, что два раза больше даст. А мы на эти патроны поинтереснее у сталкера купим штуку, который только что прибыл, пришлый в общем. На том мы и порешали. А чё? Маляву получили, что все пучком, и сюда пригнали. Миха сидел молча, наблюдая за происходящим, чувствуя себя немного одиноким в этой компании и не понимая, о чем можно с ними поговорить или поддержать словами. «Поэтому ему лучше было промолчать», — думал он, погружаясь в свои раздумья. Вера же, напротив, пристально наблюдала за происходящим, пытаясь подметить мелкие детали разговора, постоянно пытаясь определить, врут эти фартовые или нет. Кэп, собравшись налить, предварительно дунув в граненый стакан, который стоял на столе, плеснул небрежно из своей фляжки рисовой водки и поднял стакан чуть выше головы. «За... понимание!» Громко произнес он и отпил знатную часть стакана, не морщись. Ворон, тыкая небрежно ножом в стол, обратился к спасителям. «Что вы тут забыли? Вы ведь так и не ответили причину своего визита в эти места». Посмотрев на Миху, Кэп понимал, что фартовые и так, скорее всего, знают, и решил вскрыть карты, указывая согнутым пальцем на своего проводника, произнес. «Товарищ рассказывает, что здесь с полсотни мутантов прям целое логово». «Эти нелюди, — продолжал он уже озлобленно, — сгодятся на в рабы, а те, кто по доброй воле не согласится, те будут помилованы не очень легкой, но очень для моих глаз приятной смертью». Тросы Ворон переглянулись. «Это же где у нас столько уродцев? Надеюсь, вы в психушку не хотите наведаться?» — с настороженностью в голосе произнес Ворон. Вера вклинилась в разговор. «А ну-ка, мальчики, поподробнее. Что за психушка и откуда у вас такие опасения за наши попки?» Трос брызнул слюной и засмеялся. «За твою попку, девочка моя, я очень сильно переживаю. Уж больно по нраву мне она. А в психушке той людоеды живут. Их реально много, но не полсотни, больше. Значительно больше. Туда кто только не совался, всех жрали». Поглядывая на них... Кэп достал из кармана карту и проволок ее по столу до середины. «А ну, тыкни пальцем на карте, где тебя эти дяди трогали?» Обратился он к ворону. Поставил пустой стакан на карту. В целом, как вся карта была нарисована, где-то карандашом, где-то мелками, а где-то ручкой. По всей видимости, было видно, что карта-то была с большим количеством наблюдений разных сталкеров за много лет. Кэп посмотрел на место, куда ворон указал. Повернувшись в сторону Михи, Озлобленно произнес. «То есть ты, сука, вел нас в логово, блядь, людоедов? Ты что, блядь, там совсем труляля? Пел нам, что, небольшое поселение, уродов всяких и легкая добыча, а на деле насадить на кукан нас вздумал, а?» Миха встал из-за стола и попятился назад, понимая, что сейчас будет расклад не в его сторону. «Стоп, стоп!» — крикнул он резко и очень громко. Я сам видел, где в этой точке собирались какие-то полулюди, полумутанты изуродованные. Подходить ближе не стал. Что-то они пели что-то орали. Я думал, это поселение. Я не знаю подробностей. Я так и сказал. Врать вам было бы глупо. Я же с вами пошел. За что купил, за то и продаю». Капитан погрузился в мрачные мысли. Он понимал, что орать, злиться и топать ножкой нет никакого прока. «Только нервы на ветер», — думал он. «Не имеет смысла наказывать этого мудака, выгоды никакой сейчас нет с этого, да и слабину давать нельзя». Он оглядел всех присутствующих и сказал голосом, который не оставлял сомнений его решимости. «Ладно, ждем до утра и домой. Тарас, сгоняй, зажги вечером факела, чтобы карповщики поняли, что это знак, и вернулись за нами утром». Тарас невольно буркнул. «Хорошо. Слышь, трос, пойдем вместе прогуляемся, байки потравим». Вера, Посмотрела в окно на руины города, виднеющиеся вдали, и спокойно произнесла. «Не сходится как-то. То ли вы продаете, то ли покупаете. Что-то темните вы, мальчики». Ворон с улыбкой на лице и удивленными глазами парировал Вере. «А вас, господа, это долбить не должно. Вы мне кто? Брат, сват, зять? Вот Бульба наш кореш. Вы так, порожняк». Доброжелательным голосом произнес ворон и выпил залпом стакан вортушки, известный своим похмельем в этих местах самогоном. Кэп посмотрел на них и мрачно переспросил. «Кто? Бульба! Тарас!» — цокнув, ответил ворон. Кэп ухмыльнулся и повторил. «Тарас! Бульба! Не знал! Хотя дюжину лет знакомы, фартовые так нарекли!» Ворон ничего не ответил, так как погрузился в свои мысли и уже ничего не слышал. Предстоящая сделка заняла его полностью то ли в фантазии, то ли эмоциональные рассуждения. Вера продолжала смотреть в окно, наблюдая за руинами, как будто чего-то или кого-то ждала. В это время, в тех самых руинах, Гор со своими бойцами и Лирой были в лагере религиозного ордена поколения. Зайдя внутрь, их встретили с интересом, так как кто такие спасители, они знали, но пути их раньше не пересекались. Этот визит был неожиданный для обеих сторон. Тем не менее их встретил монах полностью в черном отдеянии, добродушно предложив им проследовать за ним, чтобы представить их своему лидеру. «Пройдемте за мной, спасители!» Отец Серафим желает личной встречи, произнес монах и, слегка поклонившись, сделал жест рукой в нужном направлении. Отряд молча переглянулся, и без лишних вопросов гор принял решение, подумав, что в гостях лучше быть поскромнее, И вряд ли этот монах что-то скажет. Перед отрядом открылась неожиданная картина, которую они увидели в этом лагере. Хорошо оборудованная территория, прекрасно сохранившийся и, по всей видимости, на ходу военный ЗИЛ с установленными бронепластинами и бронежилетами на окнах транспорта. Лобовое стекло было закрыто металлическими желюзями с решеткой. Рядом стояли бойцы, настороженно посматривая на них. На главной площади были люди. Шли торги у прилавков, за главной площадью стояла церковь, Туда отряд с монахом и отправлялся. А перед церковью стоял хор и пел красивыми голосами. Из общих правил исключения, все это наше поколение, поколение злых, поколение смелых, поколение других, поколение первых. Общество нас совсем не согласных, серости массы неподвластных, поколение злых, поколение смелых, поколение других, поколение первых. Общество нас совсем не согласных, серости масс неподвластных». А отряд зашел внутрь, и монах протянул Лире черный платок. Она взяла его в руки и посмотрела на Дэна вопросительным взглядом. Дэн одобрительно кивнул, обратился к ней чуть шепотом. «Тут так принято! В храме девушки одевают платки!» И, перекрестившись, увидел, что Лира завязывает себе глаза этим платком. Он остановил ее, широко улыбаясь со словами. «Да боже мой, Господи! Давай помогу! Что за нелепица!» Опустившись на одно колено... Дэн только успел завязать платок на голове лиры, как к ним обратился священник. «Дети мои, я приветствую вас в нашей скромной обители!» Его голос с цехом прокатился по помещению и, не отрывая от них взгляда, перекрестившись, продолжил. «Рад, что вы наконец-то прибыли к нам!» «Слышал о благих деяниях ваших!» Гор шагнул вперед и хотел протянуть священнику руку, но остановил себя, пытаясь вспомнить, принято это или нет. Он, перекрестившись, произнес. «Здравствуйте! Мы... мы к вам за помощью. Где мы можем обсудить дела?» В церкви все было в свечах и золоте. Такое количество восковых белоснежных свечей производило недоумение у отряда. Мысль о том, кто может столь дефицитный ресурс просто тратить для красоты и атмосферы, а не в целях необходимости, была диким и даже фантастическим. Зайдя в соседнюю комнату... Они оказались в свободной светлой столовой, в которой уже обедали люди в абсолютной тишине, и только шаги отряда разрушили, казалось, не только эту тишину, но и что-то сакральное и неосязаемое. Павел, один из бойцов отряда, тихо обратился к товарищу. «А вот и столовая для путников, и добрый дедушка, а я думал, врет деваха». Лиха чудя рядом, услышал, как обращение было к вару, и указал пальцем в сторону раздачи еды и очень тихо произнес. «Нехилые тут пожертвования, видимо. Еды на годы хватит для целой армии». Присев за стол, монахи принесли кувшины с вином и стали подносить блюда. Дэн обратился первый. «Отче, скажите, за чей счет этот банкет?» Священник улыбнулся и спокойно произнес. «Не переживайте. Я вижу, вы богобоязненные, добрые люди. Кушайте!» Отряд принялся трапезничать, посчитав, что нельзя упускать такой шанс, плотно пообедав свежей едой, которая была редким гостем в их животах. Лихач старался не торопиться, чтобы не показать свой голод и жадность, обратился к священнику. «Очень вкусно. Спасибо, что приняли нас, святой отец. Скажите, а откуда свежие овощи и вино? Я последний раз пил вино лет десять назад». Отряд, приостановившись с едой во рту, как будто этот вопрос означал, что сейчас придет плохая новость или беда, в мыслях... Бойцы в эту короткую паузу начали перебирать варианты. «Может, это отрава или аномалия, а может, он попал в воронку хомича и сейчас лежит где-то в канаве и видит видение», — подумал Илья по-позывному «красный». В это время священник, увидев каменные лица, которые замерли, спокойно сказал, не оставляя пауз в своих словах. «Есть парники на окраине города. Там и овощи, и фрукты растут, в том числе и виноград, из которого было сделано вино, которое вы пьете». Оглядев бойцов и поняв, что развеял напряжение, продолжил «Там уже было все для этого ранее, но, как вы и сами знаете, солнце видим редко, но политические смогли обнаружить блуждающую аномалию». И, как выяснилось, священник сделал паузу и, отпив вина, продолжил повествование в том же темпе. Аномалию эту политбюро назвало Ерила, в честь славянского идола. Она издает много ультрафиолета и почти нет от нее радиоактивного фона, что создало идеальные условия, а через пару лет, создав из отражателей не только ловушку для аномалий, но и осветили парники, восстановили эту территорию заново. Гор, отодвинув пустую тарелку, кивнув с растерянным видом. Священник продолжал говорить. «Итак, я вижу перед собой шесть мужчин и ребенка. Поведайте мне, что привело к нам спасителей». «На входе вы сказали, что пришли торговать». Дэн, вклинившись в разговор с задумчивым видом, «Это Лира», указав ложкой в сторону, где они сидели, очень скромно опустив голову. «Мы встретили ее у реки, и она провела нас, указав дорогу». Гор решил воспользоваться этой паузой и, собравшись с мыслями, строго произнес, «Мы пришли для создания торговых путей и сотрудничества, но есть один момент. Священник вопросительно оглядел весь отряд и обратился ко всем сидящим за столом. «Дети мои, поведайте же, не томите!» Гор вздохнув, продолжил. «Наш путь идет за линию Береста, и, несмотря на то, что мы торопимся, решили зайти к вам и познакомиться, обсудить условия сотрудничества, и более того, задумавшись на мгновение, он продолжил. «Вы, по всей видимости, обладаете лучшими маршрутами, чем мы». Нам нужно пересечь за линию как можно быстрее. Это одно из условий нашего предложения. Отряд переглянулся, не понимая, почему же их не предупредили, что цель их миссии не только перехватить мутанта у военных, но и наладить отношения с нейтральной территорией. Священник довольно кивнул и произнес с интонацией не только повествующий и дружелюбный: Да, это так. Спасители владеют лесами, порохом и связями. «Мне понравилось ваши условия о путях, но и у нас есть условия». Оглядев всех бойцов, он продолжил. «Мы построим храм на вашей территории и создадим в ваших лесах точки сбора трав и всего, что лес может предложить. Также обеспечим вас провизией, чтобы сгладить ваши заботы, когда вы будете обеспечивать защиту нашим паломникам и рабочим». Священник пристально вглядывался в горы, словно в его глазах, можно было прочитать каждую скрытую мысль. После момента напряженного молчания он наконец сказал с улыбкой, которая словно освещала его лицо. «Ваши слова мы принимаем. Храм на нашей территории будет символом нашего взаимопонимания и доверия. Мы готовы предоставить вам всю необходимую помощь в пересечении линии Береста. Надеемся, что наше сотрудничество будет не только плодотворным, но и долгосрочным». Когда Лира, Спасители и Священник покидали храм, Она осторожно развязала платок с головы, и ее лицо озарилось светом. Священник, наблюдавший за этой сценой, вдруг узнал в татуировках на ее лице символы общины людоедов. Его сердце замерло от неожиданности, и он молча принял решение использовать эту информацию в своих целях. Он знал, что разглашение этой правды могло привести к катастрофическим последствиям для их будущего сотрудничества. Священник повернулся к гору его отряду. Его голос звучал твердо и дружелюбно. "Спасители!" «Перед вами стоит выбор. Лира может отправиться с вами в ваше опасное путешествие, или же она может найти убежище в нашем обществе. Решение принадлежит вам». Гор, немного смущенный таким быстрым предложением, обратился к священнику. «Почему такой резкий поворот, отец? Вы хотите взять ее под свое крыло?» Священник, сохранив улыбку на лице, ответил. «Мы стремимся помогать тем, кто нуждается в защите и покровительстве» лира девочка с трудной судьбой как и все дети этого ужасного мира мы готовы предложить ей убежище и защиту но конечно решение принадлежит вам спасители лира не зная об истинных намерениях священника стояла рядом с ними волнуясь и надеясь на благополучное развитие событий но в ее глазах едва заметно мерцала тревога неуверенность в том что происходит вокруг нее позиция священника вообще не была непререкаема словно он получил ее прямо от самого Бога. Но в глубине души он знал, что его власть основана не на благочестии, а на страхе и подавлении. «Вера — это оружие, а страх — ее нужны», часто повторял он, когда оказывался один. Его учения были жесткими, непреклонными и часто пересекались с его собственными желаниями власти и контроля над стадом, которая так усердно стремилась к свету. Его голос, звучавший самвона, был убедителен и могущественен, но каждое его слово было пропитано лицемерием. Он говорил о покаянии и скромности, в то время как сам облачался в дорогие одеяния и пользовался благами, добытыми за счет титульных пожертвований своих паственников. Он осуждал грехи, которые сам тайно совершал в уединении своих покоев, находя извращенное удовольствие в мучениях и страданиях тех, кого считал недостойными милосердия. Священник наслаждался моментами, когда мог выставить на показ свою мощь и доминирование, особенно во время исповеди. Он выискивал слабости прихожан, чтобы затем использовать их против них, закручивая спираль вины и стыда вокруг их душ. «Исповедь — это не только путь к искуплению, но и моя возможность узнать вас лучше», — говорил он с искаженной улыбкой, превращая священный акт в инструмент манипуляции и угнетения. Ночи священника были полны тайных ритуалов, в которых он под видом очищения и исцеления подвергал своих выбранных жертв испытаниям, порой садистских и бесчеловечных. Он уверял себя, что таким образом исполняет волю Бога, но на самом деле стремился лишь к личному удовлетворению и укреплению своего положения в общине. Так под маской святости и благочестия скрывался человек, чьи поступки были далеки от истинной веры и любви к ближнему. Власть, которую он хапал в руки, служила не общему благу, а лишь подпитывала его извращенные желания и садистские наклонности, делая его истинным волком в овечьей шкуре, искажая суть религии и веры до неузнаваемости.